Пролог. Кладбище костей. В конголесский тропический лес пришел рассвет. Неяркое солнце развеяло утреннюю прохладу и липкий туман, Осветило безмолвный мир гигантов. Огромные деревья с сорокафутовыми стволами На двести футов возносились в небо, Раскинув там свою плотную крону. Под ее пологом вечно царил полумрак, а листва непрестанно роняла влагу. С могучих ветвей свешивались занавеси спутанных лиан, ползучих стеблей, серого мха или шайников, а орхидеи укоренялись прямо на толстых стволах. Огромные, почти в рост человека папоротники, усеянные сверкающими капельками росы, удерживали полосу стелющегося тумана. То там, то тут бросалось в глаза яркое пятно, Этерделия источая смертельный яд цветы аканта, А по утрам раскрывали свои голубые чашки цветы лиан. Но в целом тропический лес производил впечатление Обособленного мира невероятно разросшихся серо-зеленых исполинов, Чуждого человеку и негостеприимного. Ян Крюгер прислонил карабин к дереву и потянулся, разминая затекшие мышцы. На экваторе рассвет длится недолго, через несколько минут стало совсем светло, хотя туман еще не успел рассеяться. Крюгер охранял лагерь экспедиции. Восемь ярко-оранжевых нейлоновых палаток, одну голубую палатку, служившую кухней и столовой, и парусиновый тент — Укрывавшие ящики с оборудованием в тщетной надежде уберечь их от сырости. Крюгер бросил взгляд на второго сторожа, Мисулу. Тот сидел на валуне и сонно помахал рукой. Неподалеку располагался центр связи экспедиции. Параболическая антенна, черный ящик передатчика, портативная видеокамера, установленная на телескопической треноге, И соединявшие все эти замысловатые устройства змееподобные коаксиальные кабели. С помощью системы спутниковой связи американцы ежедневно посылали отчеты в свой офис в Хьюстоне. Крюгер был Бвана Мукубва, то есть наемным проводником. Он не раз сводил в Конго экспедиции нефтяников, геодезистов, лесопромышленников и геологоразведчиков. Эти американцы тоже были геологами. Компаниям, отправлявшим все эти экспедиции, требовался проводник, который знал бы местные диалекты и обычаи в такой мере, чтобы нанять насильщиков и обеспечить переход к назначенному месту. Крюгер удовлетворял всем этим требованиям. Он свободно говорил на Суахиле и Банту, мог изъясняться на Богинде и много раз бывал в Конго правда, в районе системы вулканов Верунга он оказался впервые. Крюгер терялся в догадках, зачем американским геологам понадобилось забираться в Верунгу, в забытый богом северо-восточный уголок бассейна Конга. Общеизвестно, что по запасам минерального сырья Заир богатейшее государство Черной Африки и занимает первое место в мире по производству кобальта и промышленных алмазов. И седьмое — по добыче меди. Кроме того, в Заире большие запасы золота, олова, цинка, вольфрама и урана. Но большинство месторождений находятся в провинциях Шаба и Касаи, а уж никак не в Верунге. Крюгер понимал, что расспрашивать американцев бесполезно. Впрочем, скоро он сам нашел ответ. Как только экспедиция миновала озеро Киву и углубилась в тропический лес, Геологи приняли скопаться в реках и их руслах. Если геолог моет речной песок, значит, он ищет россыпи золота или алмазов. Следовательно, американцам нужны алмазы. Но не любые. Геологи искали кристаллы, которые они называли алмазами типа 2 b Каждый найденный кристаллик немедленно подвергали каким-то сложным испытаниям, сопровождавшие эти испытания оживленной дискуссии были выше понимания Крюгера. В них обсуждались какие-то диэлектрические зоны, кристаллические решетки, удельное сопротивление. И все же Крюгер догадался, что американцев интересовали только электрические свойства алмазов. «Мало-мальски приличных бриллиантов из них не сделаешь», — Крюгер сам проверил несколько кристалликов. Все они оказались грязно-голубыми от множества примесей. Десять дней экспедиция продвигалась по следу алмазов. Так геологоразведчики поступают всегда. Если в речном песке ты нашел золото или алмазы, то нужно идти вверх по течению, пока не наткнешься на то место, откуда вымываются минералы. Экспедиция медленно поднималась по западному склону цепи вулканов Верунга. Все шло как обычно, своим чередом. Но вот однажды в полдень носильщики категорически отказались идти дальше. Они заявили, что этот район Верунги называется Каньямофуга или кладбище костей. Носильщики утверждали, что если найдется такой глупец, который осмелится углубиться в Каньямофугу, то его кости, а в первую очередь череп, непременно будут переломаны. Они то и дело хватались за скулы и без устали повторяли, что их головы будут раздроблены. Носильщики были из племени Аравани и разговаривали на банту. Крюгер набрал их в ближайшем, довольно большом городе, Кисангане. Подобно большинству туземцев, живших в городе, они были буквально напичканы тысячами суеверий и сказок о тропических лесах бассейна Конга. Крюгер вызвал старшину носильщиков. «Какие племена здесь живут?» — спросил он, показывая на расстилавшиеся перед ним леса. «Нет племен», — ответил старшина. «Вообще никаких? И даже бампути?» — уточнил Крюгер, вспомнив название одного из племени пигмеев. «Люди сюда не ходят», — ответил старшина. это каньямафуга. «Тогда кто же дробит черепа?» «Дава». — зловеще сказал старшина. — На языке банту «дава» означает «магические силы». — Здесь очень сильный дава. Люди туда не ходят. Крюгер вздохнул. Как и многие другие белые, он был сыт по горло рассказами про даву. Вездесущий дава жил в растениях, камнях, бурях и, конечно, во всех врагах. Вера в даву была широко распространена на большей части территории Африки, Но особенно сильно ощущалось в Конго. Всю вторую половину дня Крюгеру пришлось потратить на утомительные переговоры. В конце концов он удвоил вознаграждение, а по возвращении в Кинсангане обещал выдать и огнестрельное оружие. Только тогда насильщики согласились продолжать путь. Крюгер был уверен, что этот досадный инцидент вызван обычным сговором туземцев. Когда экспедиция уходила достаточно далеко от центров цивилизации и в какой-то мере попадала в зависимость от насильщиков, те часто вдруг вспоминали какое-нибудь местное суеверие лишь для того, чтобы добиться повышения оплаты. В конце концов, Крюгер стал предусматривать подобные дополнительные расходы заранее, и на этот раз... Уступив требованиям насильщиков, он сразу выбросил из головы их нелепые предупреждения. Даже когда они миновали несколько площадок, усеянных раздробленными костями и наводивших суеверный ужас на носильщиков, Крюгер сохранял спокойствие. Обследовав осколки, он нашел, что раздробленные кости принадлежали не человеку, а скорее симпатичным, лохматым, черно-белым обезьянкам-колобусам, жившим в кроне высоких деревьев. Конечно, костей скопилось необычайно много, и было совершенно непонятно, кому и зачем понадобилось их дробить. Но Крюгер прожил в Африке не один год и не раз видел то, что на первый взгляд не поддавалось объяснению. Не удивили Крюгера и огромные камни, свидетельствовавшие о том, что когда-то на этом месте стоял город. Он и раньше натыкался на неизвестные европейцам руины. В Зимбабве, в брокен и в Маниливе имелись развалины городов и храмов, которые в 20 веке не видел и не исследовал ни один ученый. В первую ночь экспедиция разбила лагерь возле руин. Насильщики были в панике. Они не сомневались, что силы зла нападут на них ночью. Страх туземцев передался американским геологам. Чтобы успокоить и тех, и других, на ночь Крюгер выставил охрану. лагерь сторожили он сам и надежнейший из насельщиков Мисулу. Крюгер считал, что все это вздор, но в создавшейся ситуации другого выхода не было, и ему приходилось идти на какие-то жертвы. Как он и ожидал, ночь прошла спокойно. Около полуночи в кустах что-то зашуршало, послышался низкий хрип. Крюгер решил, что это леопард. У больших кошек респираторные заболевания не редкость, особенно в тропических лесах. Потом снова наступила тишина, а теперь пришло время рассвета, ночь кончилась. Внимание Крюгера привлек негромкий гудок. Месулу тоже услышал звук и вопросительно посмотрел на белого проводника. На передатчике замигал красный световой сигнал. Крюгер встал и через весь лагерь направился к передатчику. Он уже умел им пользоваться. Американцы настояли, чтобы он научился этому на случай чрезвычайной ситуации. Крюгер нагнулся над черным ящиком с прямоугольным зеленым экранчиком на светодиодах. Он нажал несколько кнопок, и на экранчике появились буквы «ТХНХ», что означало «передачу из Хьюстона». Крюгер набрал ответный код, и на экране возникли буквы «Камлок». Хьюстон запрашивал информацию, передаваемую видеокамерой. Крюгер бросил взгляд на треногу с камерой, попутно отметив, что красный сигнал на ящике продолжал мигать. Он надавил на кнопку «ВЧ связи» и надпись на экране сменилась на Lock, Следовательно, устанавливалась связь со спутником. Теперь должна была последовать шестиминутная пауза, необходимая для синхронизации отраженного спутником сигнала. «Лучше разбудить Дрискала, главного геолога», — подумал Крюгер. «Дрискалу потребуется несколько минут, чтобы привести себя в порядок». Крюгера всегда забавляла манера американцев обязательно надевать свежую сорочку, причесываться и лишь после этого вставать перед видеокамерой. Прямо как телекомментаторы. Сотрясая ветви, в кронах деревьев с беспокойными криками прыгали колобусы. Удивляясь такому переполоху, Крюгер посмотрел вверх. Впрочем, колобусы часто дрались по утрам. Что-то легонько ударило его в грудь. «Верно, какое-то насекомое», — мелькнула первая мысль. Потом Крюгер бросил взгляд вниз. На его рубашке цвета хаки расплывалось красное пятно, а на грязную землю с рубашки скатился мясистый кусочек красного плода. «Опять проклятые обезьянки швыряются ягодами!» Подумал Крюгер. Он нагнулся, поднял красный кусочек и только тогда понял, что это вовсе не ягода. На его ладони лежал скользкий, розовато-белый человеческий глаз, на обратной стороне которого сохранился белый обрывок зрительного нерва. Крюгер схватил карабин и прежде всего повернулся к тому валуну, на котором сидел Мисулу. Валун был пуст. Мисулу исчез. Крюгер осторожно двинулся через площадку лагеря. Обезьяны замолчали и успокоились. Он прошел мимо палаток, в которых еще спали люди. Сначала он слышал лишь, как, увязая в грязи, чавкают его ботинки. Потом снова раздался тот же низкий хрип, который будто скользил по убегающим клубам стелющегося тумана. «Видно, я ошибся», — подумал Крюгер. Похоже, это был вовсе не леопард. Потом он увидел Мисулу. Насильщик лежал на спине, а вокруг его головы растекалось кровавое гало. Кто-то или что-то сдавило череп Мисулу с такой силой, что все лицевые кости были раздроблены, голова вытянулась и сузилась, рот открылся в жутком зевке, а оставшийся глаз вылез из глазницы. Очевидно, второй глаз при ударе вылетел, как пуля из винтовки. У Крюгера бешено заколотилось сердце. Он нагнулся над изуродованным трупом, теряясь в догадках, какая злая сила могла нанести такие повреждения. И в этот момент снова услышал негромкий хрип. На этот раз Крюгер был уверен, что это не леопард. Потом опять засуетились обезьянки, а проводник выпрямился и закричал.